Глава 18. Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора. Сходило солнце, над головой раскинулось огромное выцветшее небо во всей своей чистоте и беспредельности, равнодушное к Гарри и его страданиям. Он сел у входа в палатку и глубоко вдохнул умытый воздух. Просто быть живым, смотреть, как солнце поднимается над блистающими снежными холмами это же величайшее сокровище на земле. Но Гарри сейчас был не способен его оценить. Все в нем онемело от сознания страшной беды, потери волшебной палочки. Перед ним лежала укутанная снегом долина, в сверкающей тишине разносился далекий колокольный звон. Гарри, сам того не замечая, впился пальцами в собственные руки, как будто старался победить физическую боль. Он несчитанное множество раз проливал свою кровь, однажды лишился всех костей в правой руке, И нынешнее путешествие оставило шрамы у него на груди и на запястье, вдобавок к тем, что уже были на руке и на лбу, но никогда еще он не чувствовал себя настолько беспомощным, голым и беззащитным, как теперь, словно у него отобрали большую часть магической силы. Он совершенно точно знал, что ответила бы Гермион, расскажи он ей об этом. Волшебная палочка может не больше того, что умеет сам волшебник. Только она ошибается. Она ведь не видела, как волшебная палочка Гарри сама собой повернулась, точно стрелка компаса, и выстрелила во врага струей золотого огня. Теперь его больше не защищает родство двух волшебных палочек. Раньше он сам не понимал, как сильно полагался на эту защиту. Гарри вытащил из кармана половинки волшебной палочки и, не глядя, сунул их в мешочек Хагрида, висевший у него на шее. Мешочек было уже битком набит разными бесполезными обломками. гарина щупал сквозь ишачью кожу свой старый снич и чуть было не поддался искушению выбросить его вон, упрямо хранящий свою тайну, бесполезно, никчемный, как и все, что оставил ему Дамблдор. Злость на Дамблдора вдруг нахлынула на Гарри потоком раскаленной лавы, обжигая все внутри, сметая все прочие чувства. Они с не уговорили самих себя, будто в Годриковой впадине найдутся ответы на все вопросы, вообразили, будто обязаны явиться туда по некоему тайному плану Дамблдора, но не было на самом деле ни карты, ни плана. Дамблдор предоставил им тыкаться вслепую в темноте, в одиночку сражаться с неведомыми и небывалыми ужасами, ничего не объяснил, никогда ничего не давал бескорыстно. Меча как не было, так и нет». А теперь еще нет волшебной палочки, и фотографию вора Гарри уронил. По ней волан без труда выяснит, кто это такой. Теперь волан знает все, что ему нужно. Гарри. Гермиона подходила нерешительно, как будто боялась, что он ее заколдует ее же собственной волшебной палочкой. Вся заплаканная, она присела рядом с ним на корточке, держа дрожащими руками две чашки с чаем и еще что-то объемистое, зажав под мышкой — Спасибо, — буркнул Гарри, принимая чашку. — Можно с тобой поговорить? — Да, — ответил Гарри, чтобы не обижать ее. — Помнишь, ты хотел узнать, что за человек был на фотографии? Так вот, у меня тут книга. Она робко положила ему на колени жизнь и обманы Альбуса Дамблдора. Новенький, идеально чистый экземпляр. — Как? Откуда? — Валялась в доме у Батильды. Из нее торчала вот эта записка. Гермиона прочла вслух несколько строк, набросанных ядовито-зелеными чернилами. Дорогая Батти, спасибо за помощь. Дарю экземпляр книги, надеюсь, тебе понравится. Ты все мне открыла, хотя, быть может, не помнишь об этом, Рита. Я думаю, книгу принесли, когда настоящая Батильда была еще жива, только, наверное, читать уже не могла. Да, наверное. Гарри с каким-то злорадством посмотрел в лицо Дамблдора. Теперь он узнает все то, что Дамблдор не считал нужным ему рассказывать, а тот не сможет ему помешать. «Ты все еще сердишься на меня?» — спросила Гермиона. Из глаз у нее снова текли слезы. Гарри понял, что его злость, должно быть, отразилась на лице. «Нет», — тихо сказал он. «Нет, Гермиона, я знаю, что ты вышла нечаянно. Ты замечательная. Ты нас вытащил оттуда живыми. Если бы не ты, я бы сейчас уже был мертв». Она улыбнулась сквозь слезы. Гарри постарался ответить на ее улыбку, а потом уткнулся в книгу. Обложка плохо гнулась, очевидно, книгу еще ни разу не открывали. Гарри перелистал страницы, отыскивая фотографии. Та, которую он искал, попалась почти сразу. Молодой Дамблдор и его красивый приятель дружно хохотали над какой-то давно забытой шуткой. Гарри перевел взгляд на подпись. «Альбус Дамблдор вскоре после смерти матери со своим другом Геллертом грин де -Вальдом. Когда Гарри прочел последнее слово, у него отвисла челюсть. Несколько долгих секунд он изумленно таращился на страницу. грин Друг Дамблдора!» Гарри покосился на Гермиона. Она тоже смотрела, не отрываясь на напечатанное имя, как будто не верила своим глазам. Потом очень медленно оглянулась на Гарри. грин Пропустив остальные фотографии, Гарри принялся листать ближайшие страницы. Не мелькнет ли еще раз роковое имя? Скоро он отыскал его и начал жадно читать, но быстро запутался. Чтобы хоть как-то понять смысл, нужно было вернуться назад, и в итоге он оказался в начале главы под названием «Общее благо». Они с Гермионой вместе стали читать.